показал чудеса храбрости. Когда позиции уже невозможно было удерживать, батальон отошел на несколько сотен метров далее на площадь Пегаль, где вновь сразился с неприятелем и так отступал с одной баррикады, чтобы возобновить эту смертельную борьбу за следующим укрытием. Великий коммунар генерал Домбровский погиб в дни кровавой недели 23 мая 1871 года. Он был смертельно ранен когда верхом на коне под градом пуль объезжал баррикады. «Думайте только о спасении республики!» — прошептал он соратникам. Едва весть о гибели Домбровского разнеслась по Парижу, на Монмартре внезапно смолкли пушки. Это канониры и бойцы оставили свои посты, чтобы проститься с любимым командиром. Тело героя коммуны пронесли в ратушу, в ту самую голубым штофом обитую комнату, где обычно заседала коммуна и столько раз горячо и убедительно выступал замечательный полководец, единственным недостатком которого была чрезмерная отвага. Его военные познания, полученные в Академии Генерального штаба в Петербурге, очень пригодились и в дни польского восстания 1863 года и парижской коммуны. Вдали от родины поляк Домбровский отдал свою жизнь за первую в мире пролетарскую революцию. Как его друг в Рублевской, он считал себя братом и защитником всех трудящихся мира. Ночью при свете факелов тело Домбровского, обернутое в красное знамя, повезли на Лафете к кладбищу Перлашес. На площади Бастилии погребальный кортеж задержали коммунары. Они положили погибшего героя у подножия июльской колонны и под звуки барабанов, бивших поход, совершили обряд последнего прощания, бережно целуя веречавый лоб отважного генерала. Никто из них не скрывал слез. В это же время к кладбищу из разных улиц тянулись десятки других погребальных дрог. Никаких украшений, кроме красных знамен и черного крепа, не было на них. Впереди шли, отбивая похоронные дробь, барабанщики. Позади играла музыка того легиона, которому принадлежали павшие защитники коммуны. Опустив ружья дулами вниз, шли проводить товарищи национальные гвардейцы. Одежда и их строгие лица были опалены порохом, бинты свидетельствовали о незаживших ранах. За дрогами медленно шествовали вдовы, сироты, друзья и рабочие делегации округа. Эти люди, как и те, кого они хоронили, с детства знали, что революция — это борьба не на жизнь, а на смерть. Их предки такие же неимущие умирали в годы первой революции, их отцы и матери бились и гибли в 1830 и 1848 годах. Многие из тех, кто был убит или расстрелян в дни поражения коммуны, родились 23 года назад, когда мостовые Парижа пропитала кровь борцов июньских баррикад. Камни Парижа они слышали последние вздохи мучеников коммуны вбирали их кровь, служили им опорой и ложем, безмолвные и холодные. Они были свидетелями такой жестокости, которая смягчала горечь смерти. Бесцветные немые стены каменоломни, набережные сены, плиты бульваров и улиц, суровые памятники революций, покрытые человеческой кровью безыменных героев, которые были преисполнены жалостью и любовью, таким же несчастным, как они. Дмитриева была ранена на одной из баррикад в районе Бастилии. Несмотря на большую потерю крови, она отказалась оставить боевых товарищей и продолжала сражаться, проявляя поразительную храбрость. С ней рядом бился с врагами молодой венгр Лео Франкель, член парижской коммуны и интернационала. Пуля пробила ему руку. В это время версальцы перешли в наступление на последнюю баррикаду, но коммунары задержали отряд. Они подожгли фитили пороховых бочек. С риском для жизни бойцы провели Дмитриева и Франкеля через линию фронта, на которой были германские войска. С первых дней провозглашения Парижской коммуны Маркс тщательно собирал и изучал все сведения о ее деятельности. Материалы французских, английских и немецких газет, информацию из Парижа, документы о членах правительства Тьера. 18 апреля 1871 года на заседании Генерального совета Маркс предложил выпустить воззвание ко всем членам Интернационала относительно общей тенденции борьбы во Франции.